Глава девятая «Через 300 метров поверните направо», — приятным женским голосом сообщил навигатор. Марк сверился с указателем и съехал с шоссе на проселочную дорогу. По одной ее сторону выселись заборы, по другую белела простыня снега, из-под которой местами торчала высокая сухая трава. Сегодня он арендовал кроссовер «Ниссан». Хватило прошлого раза когда дорога на перекладных от морга до дома заняла больше трех часов. Накануне в субботу Ульяна передала ему ключи отдачи, чтобы Марк смотрел дом, а заодно и место, где нашли труп Олега Потапова. К тому же надо было оценить ущерб от вторжения и, вероятно, поставить новый замок. На этот случай Ульяна сообщила Марку номер телефона ресторанного завхоза. Однако он рассчитывал справиться самостоятельно. Пейзаж за окном сменился, и дорогу обступили высокие, точно седые стражи, присыпанные снегом деревья. Вскоре показались первые постройки деревни Сверчкова. Низкорослые, потемневшие от времени домишки, чередовались с кирпичными коттеджами. Кое-где над крышами вился белый дымок. Навигатор потерял сеть в тот момент, когда Марк выехал на небольшую квадратную площадь. Главная дорога здесь заканчивалась развилкой. В тупике примостились магазин и обшарпанная автобусная остановка. За ней заснеженный пруд и редкая березовая роща. Досадуя на чертову технику, Марк вылез из машины и направился к магазину, сквозь грязноватые окна которого просачивался электрический свет. У входа синел обклеенный объявлениями козырек таксофона. Марк не удивился бы, если бы он все еще работал. Внутри магазина воняло рыбой, зато было тепло. За кассой мирно дремала продавщица. Марк откашлялся, и женщина встрепенулась. Одернув толстовку, она уставилась на него так, словно он вломился к ней в дом. «Извините, можно, акент крепкие?» — приветливо сказал он. Продавщица потерла густо накрашенные глаза, размазав вокруг них тушь, и потянулась к стойке с сигаретами. «Вы не подскажете, как проехать на девятую линию, участок номер один?» Спросил Марк, расплатившись. «А кто там живет?» «Сейчас уже никто. А раньше Ерохины». Глаза продавщицы округлились, и она стала похожа на сову из мультика про Винни-Пуха. «Вы что ли снова из полиции?» На этот раз Марк не соврал. «Не совсем. Я представитель семьи». «Надо там кое-что посмотреть». «После -то, Да было бы на что смотреть». Она презрительно фыркнула. «Участок совсем заброшенный стоит. Уж ни света, ни воды, ничего не осталось. Летом деревенские мальчишки лазят, тырят яблоки и ежевику. А зимой бывало, что и бомжи». «И много их тут, бомжей?» «Сейчас уже сильно меньше. Сторож их гоняет». А раньше все время по дачам шарились, гли чтобы согреться. В один год из-за них тут столько домов погорело. Даже пожарный пруд по весне вон там выкопали. Кивнула она в сторону окна. Чтоб в Заботино за водой не ездить. Еще алкаши местные. Бывают, ищут, где что плохо лежит. Но вряд ли они к Ерохиным влезли. Все, что можно, за эти годы уже растащили». Похоже, скучающая продавщица была не прочь поболтать. Марк облокотился на прилавок, предвкушая долгий разговор. «Вы знаете Виктора?» «Конечно, я всех знаю». «Живете тут?» «С детства. Своими глазами видела, как москвичи типа Ирохиных участки у местных покупали и строились. Да только Виктор свой забросил совсем». «И чё не продаст? Огромный ведь участок». «Прямо у леса. Дом добротный еще. Не нужны, видать, людям лишние деньги». Продавщица усмехнулась, обнажив щербинку между зубов. «Сам вон не приехал. Вас вместо себя прислал. Наверное, занятой очень. Еще бы. Такой известный бизнесмен. Всей деревни следим за его успехами. Будем в Москве. Может, и заглянем в его ресторацию». Если денег накопим! Саркастически добавила она. Похоже, его тут не очень-то любят! отметил про себя Марк, и уточнил. Не подскажите, как давно Виктор появлялся в Сверчкова? Так у него и спросите! Он пропал. Полиция и семья его ищут. Женщина охнула, и снова ее огромные глаза испуганно уставились на Марка. Кого? «Виктора?» «К сожалению, да». «Да что ж тут такое творится-то, а?» Вдруг запричитала она. «То труп какого-то мужика в лесу нашли, то теперь Виктор пропал. А когда?» «После Нового года. В прессе об этом писали». «Да не читаю я вашу прессу!» Продавщица шмыгнула носом, огляделась, потом кивнула в сторону двери. «Пойдемте покурим, пока никого нет». Она натянула пуховик и заперла кассу. На улице Марк вскрыл пачку и предложил ей. «Угощайтесь. Меня Марк зовут. А вас?» «Люда». «Люда, вы упомянули, что в лесу нашли мужчину. Вы о нем что-то слышали?» Она глубоко затянулась и покачала головой. «Ой, это же вообще кошмар!» «Уж столько лет не было никаких происшествий, и нате вам!» «Пришили какого-то ханурика прямо у нас под боком!» «Столько лет не было», — повторил Марк. «Значит, что-то уже случалось?» «Да женщина тут у нас одна пропала. Давно уж. И с тех пор ничего такого. Бывает, конечно, по мелочи». Мордобой там по пьянке, или вот недавно козу теть Машу вели прямо из сарая. Ну-то бомжи, мать их перемать. Люда выпустила дым сквозь щербинку между зубами. А тут человека убили. И как, спрашивается, теперь той дорогой ходить? Бр! Она передернула плечами. Марк тоже закурил. Вы часто там ходите? Не. Зимой там делать нечего. Страшно, да и снега полно. Хотя некоторые все равно ходят. А летом до автостанции удобно добираться, чтобы в обход по проселочной дороге лишний крюк не делать. И что местные говорят? За что этого мужика убили? Поговаривают, грабанули. Да черепушку ему проломили. Вон он на морозе и окочурился, бедолага. Только Ерохины тут при чем? нахмурилась Люда. «Хотел бы и я это знать», — подумал Марк, а вслух ответил. «Может, и ни при чем. Так как к ним проехать?» «Езжайте туда!» — махнула она сигаретой налево. «До развилки! По объездной и направо, на девятую линию». На девятой линии деревня заканчивалась. Дома здесь стояли по одной стороне. Напротив темнел густой лес. Ерохинская дача находилась на отшибе, отделенная от соседей плохо утоптанной тропинкой, уходящей прямиком в заснеженную поросль. Где-то там и обнаружили тело Олега Потапова. Марк припарковался на площадке возле соседнего участка. Сквозь кованные прутья забора виднелась тщательно расчищенная территория и серый паркетник Рено Дастер. Марк пересек тропинку и шагнул в сугроб возле Ерохинской калитки. Ключ в замочной скважине поддался не сразу. Попав на участок, он побрел к кирпичному дому, увязая в снегу. Кое-где виднелись едва заметные следы. Скорее всего, оставленные тут полицией неделю назад. Поднявшись на крыльцо, он стряхнул с джинсов, налипший снег, и уставился на большой навесной замок. Судя по блеску металла, совсем новый. Под ним на ветру подрагивала приклеенная к косяку бумажка. Опечатана. С расплывшейся синей печатью и неразборчивой подписью. Вот черт! Неужели кто-то из полиции позаботился о сохранности пустого дома? Марк спустился с крыльца и вдохнул разреженный морозный воздух с едва уловимым запахом дыма. Перед глазами откуда-то возникла картина. Зажженный камин, клетчатый плед и лабрадор дремлющий у его ног. Похоже, именно так начинается старость. Выкинув из головы странные фантазии, он решил обойти дом и осмотреться. Кирпич на стенах кое-где порос мхом. Закрытые ставни слегка покосились. За домом, судя по всему, когда-то был сад. С десяток ровно посаженных яблонь соприкасались с разросшимися ветвями, образуя подобие коридора. Проваливаясь в снег по колено, Марк прошел по нему дальше. За забором выселись корабельные сосны. Сквозь сугробы проглядывала калитка, ведущая в лес. Рядом чернела бугленный остов какой-то постройки с проваленной крышей. Во всем царили неухоженность и запустение. Покинув участок, Марк отправился через лес по тропинке, ведущей к автобусной станции. Под ногами раздавался ритмичный хруст. Сосновые ветки покачивались под снежными шапками. Какая-то птица уселась на низкую елочку, по макушку, облепленную снегом. Такие, только искусственные, обычно стоят в витринах. Для полной дилии не хватало лишь солнца. Пройдя около 500 метров, он остановился, разглядывая утоптанный вокруг тропинки пятачок, уходящие вглубь леса следы, обрывки желтой оградительной ленты. Сомнений не оставалось. Именно здесь нашли тело Олега Потапова. Обойдя кругом место преступления, Марк задумался. Что же Потапов тут забыл? Куда направлялся? К автостанции? А может, оттуда? И связан ли его визит со взломом дачи Виктора Ерохина? Постояв еще немного, Марк прислушался к лесной тишине, как будто она могла подсказать ему ответы. И пошел обратно.